327. Матерь огни йоги Даже машины нуждаются в отдыхе, тем более сложный психический аппарат человека. Потому если сознание замолкает, не надо его принуждать. Пройдет некоторое время, и снова свободно польется воспринимаемая мысль из пространства.